Крепкий телом и нервами щусь, не страдал бессонницей. Но в эту ночь не мог уснуть до рассвета. Навалилось. Больше всего он не любил копаться в чужих жизнях, а в своей и подавно. Она хоть и коротка еще, но уже перенасыщена. Но это у Алексея Донатовича щуся. Просто гражданина, просто человека –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 набитые народом уже истощенным, больным, тетушка и сестра Милосердия, и Божий Утешитель помогала больным, молилась по умершим, которых ночью сами же сильные под доглядом конвойных вытаскивали на палубу и сбрасывали за борт».